«А Фургул — бог снежных лавин?» — спросил Эбит. «Где находится линия снегов?» «В двухстах милях от нас», — ответил кто-то. Философы немного подождали. Ничего не произошло. «Пережиток устаревшей системы вероисповедания!» Стена ледяной белой смерти не спешила обрушиться на Эфеб. «Глупая персонификация силы природы» — сказал один из философов уже несколько громче. Все явно расслабились. Примитивное поклонение! Не дал бы за него и ломаного гроша. Простая рационализация неизвестного. Ха! Грубый вымысел! Пустая болтовня для устрашения слабых и глупых! Слова уже готовы были сорваться с языка Бруты, и он не сдержался. «А здесь всегда так холодно!» Я почему-то начинаю замерзать. Философы разом отодвинулись подальше от Зенона. «Хотя, если подумать, — сказал Зенон, — одного у Фургула не отнять. Очень отзывчивый бог, любит пошутить, как и всякий хороший человек». Он быстро огляделся. Спустя некоторое время философы успокоились и, казалось, совсем забыли о Бруте. Только сейчас он смог по-настоящему осмотреть зал. В таверну он попал впервые в жизни, а это была именно таверна. Вокруг одной из стен тянулась стойка, а позади нее располагались обычные для эфепских забегаловок украшения. Ряды кувшинов для вина, стеллажи с амфорами и веселые изображения висталок на картонных коробочках для соленого арахиса и козьего вяленого мяса пришпиленных к стене в надежде на то, что в мире найдутся люди, которые начнут в массовом порядке скупать коробочки с орехами только ради того, чтобы посмотреть на картонный сосок. «Что это такое?» — прошептал Бруто. «Откуда я знаю? Выпусти меня, тогда скажу». Бруто открыл короб и вытащил черепашку. Слезящийся черепаший глаз осмотрел зал. «О!» «Типичная таверна», — подвел итог Ом. «Замечательно. Закажи мне блюдца того, что все здесь пьют». «Таверна? Здесь пьют алкоголь?» «Очень на то надеюсь. Но... но семикнижья не менее 17 раз категорически призывает нас воздержаться от...» «Понятия не имею, почему», — перебил его Ом. «Видишь человека, который протирает кружки?» Просто подойди к нему и скажи, дай-ка мне... Но вино делает разум человеческий бесплодным, как сказал пророк Урна. И, повторяю еще раз, я никогда не говорил ничего подобного. А теперь скажи этому человеку... Но тут человек сам заговорил с Брутой. Словно по волшебству он возник напротив него с другой стороны стойки, все еще протирая свою кружку добрый вечер господин что желаешь я хотел бы выпить воды отчетливо произнес брута а для черепашки вина раздался голос ома не знаю протянул брута а что обычно пьют черепахи те что живут у нас обычно пьют молоко с кружками хлеба ответил хозяин таверны и у вас здесь много черепах — спросил Бруто, стараясь не обращать внимания на отчаянные вопли Ома. — Очень полезное с философской точки зрения животное. Обгоняет метамфорические стрелы, побеждает зайцев на бегах. Крайне полезное животное. — Но у меня совсем нет денег, — смущенно признался Бруто. Хозяин чуть наклонился к нему. — Знаешь, что я скажу? Деклевитий только что поставил всем выпивку. Он и не заметит. — Хлеб и молоко? — Спасибо, большое спасибо. — У нас здесь все собираются, — сказал бармен, откидываясь назад. — Стойки, циники. Циники любят выпить. Эпикурейцы, сахастики, аномаксандриты, эпистемологи, перипатетики, синоптики. Все виды. Я лично всегда придерживался следующего мнения. Он взял очередную кружку и принялся ее протирать. Для создания мира все пригодится. — Хлеб и молоко, — заоролом, — ты еще ощутишь на себе гнев божий. Это я тебе обещаю. А теперь спроси у него о богах. — Слушай, — нерешительно промолвил Брута, потягивая воду из кружки, — кто-нибудь из них разбирается в богах? — С этим лучше обратиться к священнослужителю, — ответил бармен. — Нет, я имею в виду, кто такие боги, как они появляются. В этом кто-нибудь разбирается? — спросил Бруто, стараясь подстроиться под манеру речи хозяина таверны.